На село начинала красиво опускаться ночь. Небо над головой вовсю расцвечивалось серебряными звездами, яркими словно клепки на татарской уздечке. Уже когда прошел через весь двор, восторженно задрав голову и любуясь светилами поднебесными, то услышал страшный грохот упавших тел после еще дребезг отлетевшего самовара. Останавливаться, спрашивать, как оно у них троих столь единодушно получилось, не стал, а наоборот ускорил шаг. Из хаты по нарастающей доносился львиный дядин рев. «Эловайский, мать твоя!» Как вы понимаете, ушел я с чувством честно выполненного долга. Оставалось добраться до конюшни. развесить мокрую одежку на просушку, обрядиться в старую рубаху и сменные шаровары, а там уже и просто выспаться на сеновале. Желудок подводило, толком за весь день так и не поел. Перекус маловразумительными продуктами в хозяйкином дворце не в счет. Чем там кормили, и не упомню, но явно ни щи с мясом, и не каша с салом, как она сама с тех чипсов до да маффинов ноги не протянула. А к кашеварам сейчас идти тоже только на грубости нарываться. Все давно подъедено. Шмат хлеба дадут, и будь счастлив. Хотя, когда голоден, то и простому хлебушку рад будешь. Но мне туда все равно нельзя. Не по чину. Я ж хорунжий. А повара у нас в приказных ходят. Редко кто до сотника дотягивает». Вот любому кошевару и в радость над генеральским племянником поглумиться. Не пойду. Лягу голодным, но гордым. Однако гордость гордостью. А пока дотопал до конюшни, так мало что голодный, еще и продрог как пес. Лето летом, а ведь ветерок ночной на мокрый китель так и простыть недолго. Но первым делом я обнял за шею белого араба, едва не выпрыгнувшего при виде меня из стойла. Он-то уж наверняка беспокоился обо мне больше всех, и не из меркантильных соображений, а чисто по дружбе. Дай ему волю, он бы и овсом со мной делился, и в стойле подвинулся, и другим лошадям в обиду не давал.